Возвращение Как только Настасью привезли в родительское гнездо Хромова, все стали заботиться о ней, чувствуя себя виноватыми. «Моя вина, что с ней беда случилась», — не досмотрела девоньку. Надо было упросить её съездить со мной в гости. А я как-то не подумала, торопливо собралась и уехала. «Конечно, одной в большом доме томительно. Вот она и ушла на природу, а чуть было не погибла, бедная моя». «Матушка, не корите себя. Кто же мог предвидеть, что нашей гостье захочется прогуляться по лесу? Давайте не будем тратить силы и время на разговоры. Лучше я поеду за доктором». «Сыночек, милый, поезжай, я присмотрю за анастасией чаем её напою с вареньицем, у нас девонька быстро поправится, я позабочусь о ней, а ты поезжай». Алевтина Герасимовна похлопотала и сама принесла поднос с чаем и розеткой варенья, а из фарфоровой чашечки змейкой поднимался клубящийся порог и аромат тут же разнёсся по комнате. «Настасья, голубка моя, вот и чаёк поспел». «Давай, моя хорошая, попей, согреешься и поспишь в тишине и покое, глядишь силы и возвернутся к тебе». «Благодарю вас, дорогая Алевтина Герасимовна, вы так любезны и добры ко мне. Ты мне как дочь стала за это время. Люблю тебя всем сердцем. Спасибо вам, я сирота. Родители покинули меня один за другим. Ваше отношение лечит душу и дарит надежду. Ох, горе-горькое!» Запричитала хозяйка, достала из потайного кармана платок и приложила к глазам, присев на край дивана. «Ты пей, моя дорогая, я зайду позднее, заберу поднос у тебя. Тебе сейчас покой и отдых нужен». «Благодарю за ласку», — ответила Настасья, пригубила чай. «Чудесный напиток и вареньица замечательная. Наша кухарка тоже варит вкусное варенье каждое лето, когда на дачу выезжаем». «Все правильно. Так и надо. Отдыхай, моя хорошая. Пойду я. Не буду мешать. Тебе нужно поспать, чтобы силы вернулись». Талисман терпеливо дожидался, когда его любимица выпьет чай и заснет. У маленького волшебника созрел план действий. Он вчера подслушал разговор сыщика с начальством, которое наведалось к Хромову в воскресный день. «Небывалый случай». Михаил Платонович работал с документацией у себя в кабинете Внезапно раздался стук в дверь Вбежала встревоженная служанка «Михаил Платонович, там внизу дядечка незнакомый Такой большой, серьезный Говорит, что вы срочно ему нужны» «Тише, тише, успокойся» Ты спросила, как величать гостя «Спросила, он сказал, Назаренков Иван Парфенович» Ответила служанка о господи начальство пожаловала ты держишь его на пороге ну что же ты лушка простите барин да откуда ж мне знать первый раз его вижу успокойся сейчас разберусь на ходу сказал михаил быстрая птица слетел по ступенькам лестницы на первый этаж и побежал к входной двери на пороге стоял высокий мужчина с завидными усами широкими бакенбардами в длинном пальто шляпе и тростью «Иван Парфёнович, голубчик, чего же вы не вызвали к себе? Я бы приехал, коль дело срочное. Пожалуйста, входите, раздевайтесь, гостем будете или поднимемся в мой кабинет?» «Дело действительно срочное. В кабинет ведите. Видите, и мне не дали выспаться. Единственный свободный день, воскресенье. Собирался с семьёй на службу в храм, а тут вызвали в ведомство к начальству». Там объявили, что делом, которое вы ведёте, Михаил Платонович, заинтересовались в Москве. Торопят, — повысил он голос. Вызывают вас к себе. Предстоит командировка. Но прежде голубчик Хромов хотел полюбопытствовать. У вас есть весомые доказательства. Что планируете докладывать там, наверху? назаренко шёпотом проговорил и со значением поднял указательный палец кверху. «Не хотелось бы опозориться». Работаю, не поднимая головы. Многое прояснилось, но не всё. Надо продолжать. Их очень напугала история с людьми, заколдованными в предметы мебели. Я отправлял ваши отчёты. Есть что сказать им на данный момент. В этом эпизоде преступлений стало понятно, кто организатор, кто виновник, кто заколдовал людей и зачем. «Окончательного понимания еще нет, но я работаю днем и ночью. Знаю вас и отношусь с доверием. Что же делать?» «Нельзя ли немного отсрочить мою командировку? Дело очень сложное, запутанное, с глубокими и давними корнями. Роюсь в архиве, езжу, встречаюсь с людьми, беседую, собираю свидетельские показания. Нужно послойно разматывать клубок преступлений». «Тружусь один, вы знаете. С тех пор, как мой помощник вышел в отставку, мне никто не помогает. Даже свидетельские показания записывать некому. Все приходится делать самому. Понимаю, вам нелегко. Попробую выпросить отсрочку, но очень прошу, не тяните. Категорически заявляю, нельзя пускать такие дела на самотек. Опасно». Вы сами видели, к чему привело наше незнание вопроса. Преступления одно за другим совершались Бессловесные, заколдованные жертвы не жаловались по понятным причинам. Убитая тем бача. А мы в полном неведенье ничегошеньки не знали. И вот вам результат. Девушка, которую заманили обманом преступники в заброшенное имение, чудом уцелела. Счастье, что осталась жива. А ведь она дочь княжеская, ученого мужа. «Разве мы вправе оставлять все эти безобразия без нашего внимания и выяснения подлинных причин всех обстоятельств? Мне известно, что дело запутанное, но, дорогой вы мой коллега, делать нечего. Надо любой ценой распутать его, раз и навсегда довести до победы, положить конец преступлениям в заброшенном имении. Пора поставить точку». «Иван Парфенович, я с вами во всем согласен». Только этим делом и занимаюсь, стараюсь продвигать работу, буду продолжать искать. Большая надежда на вас, голубчик, а помощь я вам организую, пришлю в ближайшие дни. Спасибо вам. Получу ответ, сообщу, с нетерпением буду ждать. Работайте спокойно, не буду отвлекать, пойду. Жена надулась на меня, что даже в воскресенье занимаюсь вопросами ведомства, а не семьёй. «Женщины хотят внимания, их понять можно». «Всё так», — тяжело вздохнул Назаренков, покидая дом Хромова.